на той самой дороге, по которой генерал шел с вами в аббатство и возвращался обратно. Один из рыбаков с фонарем провожал генерала. А сегодня утром рыбаки исчезли вместе со своим судном. «Мне кажется», — сказал лейтенант, — «здесь нет ничего удивительного. Рыбаки не были пленниками». «Правда, но, повторяю...» Один из них освещал генерала подземелье, и Дигби уверял нас, что генерал относился к этим людям с подозрением. Кто поручится, что рыбаки не сообщники нашего гостя? Может быть, он, человек, несомненно храбрый, остался здесь, чтобы успокоить нас своим присутствием и помешать нашим розыскам? Эта речь произвела впечатление на двух остальных офицеров. Сударь, — сказал тос Позвольте возразить, что ваше мнение, очень серьезное на первый взгляд, неосновательно в отношении меня. Я остался здесь, говорите вы, чтобы отвести подозрения. Я против. Я начинаю беспокоиться так же, как и вы, и говорю вам, не может быть, господа, чтобы генерал уехал накануне сражения, не сказав никому ни слова. Да, во всем этом есть что-то странное. Не будьте беспечны, не ждите... Проявите всю свою энергию, всю вашу проникательность.